Возвращение земли я все-таки почувствовал, будто что-то изменилось в движении капсулы, то ли тряска стала сильнее, то ли вращение медленнее, потом вокруг захрустело, крутящаяся капсула крушила ветви. Несколько мгновений мы неслись над лесом, подрезая верхушки деревьев, будто нож гигантской газонокосилки. Потом капсула завалилась на бок, и, ломая стволы, каждый удар отдавался во всем теле болью, колесом прошлась по лесу. Я все-таки открыл глаза и увидел исполинские стволы, траву, густой кустарник, бездонное синее небо, Неужели мы только что там были, У увидел мечущихся над лесом птиц, капсула прокатилась, срезав еще пару деревьев и замерла, потом медленно завалилась вверх дном. мы повисли на травяных жгутах перед глазами все плыло и кружилось мельтишили яркие цветные точки ты живой спросил ли он ага ответил я и меня снова стошнило минут пять мы так и провисели не в силах шевельнуться потом стали отвязывать жгуты получалось это с трудомным мы все таки справились а вот люк отвинтить не удалось он сплавился снаружи и слился за подлицо с корпусом капсулы я уже думал что нас в порошок разотрет жаловался ли он а город ты заметил километров 10 не дотянули какие горы наверное хребет харитонова рассудительно пояснил ли он значит мы сели на северной границы посадочной зоны ничего так нормально недолго выбираться я постучал по ледяной скорлупе если только она растает надо подождать и ли он с трудом уселся на корточки поджимая голову чтобы не удариться о люк ух ты как спина болит это я уже когда приземлились ударился, а у меня вроде ничего мы замолчали сидя друг напротив друга голова все еще кружилась и очень хотелось побыстрее выбраться наружу минут через десять мне на шее упала первая капля лед начал таять. Ага, замерзнем весело сказал Ле. но мы конечно не замерзли. каппель превратилась в ливень, а потом в поток. Сверхпрочный лед таял будто рыхлый снежок в жаркой комнате. За две минуты воды натекло по колено, но тут капсула треснула и развалилась на две части. С радостным вооплем мы рванулись на волю. льдинки хрустели под ногами орали в небе птицы вода рассекалась впитываясь в мягкий дерн длинная калеия тянулась между деревьями будто по лесу прошлись плугом и все вокруг пахло густым смолистым лесным запахом от которого на душе становилось легко и весело мы прыгали вокруг обращающиеся в лужу капсулы махали руками и голдели громче птиц мы приземлились лето радостного пилллеон лето лето и да все нормально мы приземлились и пусть еще кружилась голова пусть мы были грязные мокрые пусть ноги ныли от ледяной воды но самое страшное уже осталось позади и пусть даже новый кувейт был захвачен страшным врагом сейчас нам было не до него мы были в настоящем заповедном лесу далеком от городов и впереди у нас было несколько дней настоящих лесных приключений с ночевками у костра рыбалкой а если Если повезет то даже с ливнями ураганами и дикими зверями что по сравнению с этим лесные пикники на валоне гляди там озеро Ле он указал сквозь деревья повезло, ведь мы могли бы в него шлепнуться сквозь ветки и впрямь голубела вода и не только там куда указывал ли он но и в другой стороне я вспомнил карту которую нам показывали мы оказались в озерном краю на северном склоне хребта харитонова здесь было очень много крошечных озерков где-то здесь начиналась речка семеновка в дельте которой стоит агроббат до столицы километров сто пятьдесят но и здорово может мы целую неделю будем идти по лесу пошли купаться предложил я Ле он на миг замешкавшись кивнул и мы побежали к озеру оставив капсулу таять лес кончался прямо у воды никакого пляжа тут не было но ну и ничего озерцу было маленьким круглым метров в тридцать диаметре а вода в нем оказалась такая синяя словно ее подкрасили мы торопливо разделились и попрыгали в воду холодную но после ледяного душа показавшуюся даже горячий ли он плескался у самого берега не заходя глубже чем по шейку а я доплыл до середины и обратно но смеяться над леоном